Глава 60. А вот фрагмент назидательной речи нашего доблестного премьер-министра Эдуара Даладье, произнесенной им по радио 21 августа 1938 года. Примечание: Эдуард Даладье, 1884-1970, французский политик и государственный деятель. Премьер-министр и министр национальной обороны Франции в 38 40 годах, проводивший политику умиротворения Германии. Конец примечания. «Застрянет ли Франция, которая все больше беднеет в самое опасное для нее время, на разногласиях, способных погубить ее будущее», Когда авторитарные государства экипируются и вооружаются, немало не заботясь о продолжительности рабочего времени, а государства демократические стараются добиться процветания и безопасности на основе 48-часовой рабочей недели. Пока международная обстановка остается столь напряженной, нам нужна возможность работать на предприятиях, обеспечивающих интересы национальной обороны, больше 40 часов, вплоть до 48. Читая стенограмму его речи, я думал о том, что вечной мечтой французских правых было получше запрячь соотечественников. Меня возмущала реакционная элита, которая, ни черта не понимая, что происходит, мечтала только об одном — о возможности использовать судетский кризис, чтобы свести счеты с Народным фронтом. Надо сказать, В 1938 году авторы редакционных статей в буржуазной прессе без зазрения совести клеймили тружеников, которые якобы не думали ни о чем, кроме возможности отгулять свой двухнедельный оплаченный отпуск. Примечание. Народный фронт, находившийся у власти во Франции с 1936 по 1937 год, коалиция левых политических партий и движений. Программа реформ Народного фронта предусматривала ежегодный оплачиваемый отпуск, 40-часовую рабочую неделю, ограничение продолжительности работы в рудниках до 38 часов 40 минут или менее в неделю, частичную национализацию военной промышленности и полную железных дорог, продление обязательного школьного образования с 13 до 14 лет, а также создание Министерства спорта и культуры и Народной академии искусств. Всего в 1936 году парламент Франции принял 133 закона, реализовавших эту программу. Деладье пришел к власти 10 апреля 1938 -го года, и его правительство не отказалось от сотрудничества с левыми официально, но начало отходить от социальной и экономической политики Народного фронта, проводя так называемый «национальный курс». Конец примечания. Но отец очень вовремя напомнил мне, что Даладье как радикал-социалист, должен был входить в Народный фронт, я только что проверил, и надо же, в правительстве Леона Блюма он возглавлял Министерство национальной обороны. Примечание. Андре Леон Блюм, 1872-1950, французский политик, один из организаторов антифашистского народного фронта, одержавшего победу на всеобщих парламентских выборах 36 года, премьер-министр Франции с 4 июня 36 года по 22 июня 37 года, затем с 13 марта по 10 апреля 38 года. Конец примечаний. У меня просто таки дыхание перехватило, и я с трудом могу резюмировать. Даладье, бывший министр национальной обороны в правительстве Народного фронта. Обращается к вопросам национальной обороны не для того, чтобы помешать Гитлеру расчленить Чехословакию, а чтобы изменить отношение к 40-часовой рабочей неделе, одному из главных завоеваний Народного фронта. На такой стадии политического маразма предательство становится едва ли не произведением искусства.